Глава 2. Товарищ, мы вместе решили с тобой, покушав, посуду убрать за собой. Автор неизвестен. Где-то около двух я, с сожалением, оторвался от присмиревшего Алдана, встал, потянулся и направился в столовую. По пути заглянул к Витьке, потом к Роману, но ни того, ни другого не нашел. Взяв стакан кефира и тарелку жареной печенки с вермишелью, я направился к своему любимому столику. Знаменит он был тем, что над ним висел огромный плакат с бодрой надписью «Смелее, друзья, громче щелкайте зубами!» Гюстав Флавер. Время от времени плакат подновляли, и при этом текст чуть-чуть менялся. Поклонник Флавера каждый раз пользовался новыми переводами. Усевшись под словом «щелкайте», Я, прежде чем воспользоваться советом и начать щелкать, глотнул кефира, тот оказался вчерашним, если не хуже. Потом, вспомнив слова Почкина, зашарил глазами по стенам. Первый из плакатов я увидел на стене напротив. Он гласил. «Пальцем в салонку Стой! Что ты себе позволяешь? Мало ли где еще? Ты им ковыряешь!» Поперхнувшись кефиром, Я протёр очки. Плакат не изменился. Нормальный, аккуратно нарисованный плакат. Под ним сидели нормальные, аккуратные девочки из отдела универсальных превращений. Девочки ели борщ, обильно посыпая его солью и ничуть не смущаясь необходимостью окунать пальцы в солонку. «Мною овладел исследовательский зуд». Низко пригнувшись над тарелкой, рассеянно нанизывая на алюминиевую вилку куски лука, печенки и вермишелины, я смотрел по сторонам. Над кассовым аппаратом я обнаружил чудесный, прекрасно зарифмованный плакат на вечную тему «Люди и хлеб». «Мой знакомый по имени Глеб повсюду разбрасывал хлеб. Не знает, наверное, Глеб, как трудно дается хлеб». Перебрав в памяти всех знакомых ребят, я успокоился. Похоже, имелся в виду не какой-нибудь там конкретный Глеб из Нии Чаво, а обобщенный негодяй. Кончиком вилки я извлек из солонки сероватую соль, посыпал вермишель и быстренько доел. Закончил обед кефиром и пошел к выходу. На дверях меня ждал третий плакат. «Уходящий товарищ, ты сыт?» — зря спросил. Это видно на вид. Администрация. Слово «администрация» меня добило. Я остановился, поджидая кого-нибудь знакомого. Эмоции требовали выхода. Теперь я понимал Володю, чей графоманский опыт исчерпывался знаменитым двустишием о едущем по дороге зиме. Разумеется, в нашей столовой работают не магистры и даже не бакалавры, а беззаветная любовь заведующего к Флаберу не панацея от отсутствия вкуса. Самым удивительным было то, что никто не возмущался этими жуткими виршами. Я вдруг перепугался, вспомнив утренние приключения с Колесом Фортуны. Вдруг мы каким-то образом исказили человеческие вкусы, и теперь это считается нормальным. И Крестобаль Хозевич одобрительно кивает, глядя на стихи о Глебе и Хлебе. В дверь проскользнул Юрик Булкин, наш новый сотрудник из отдела универсальных превращений. По профессии он был энтомолог, но ухитрился увлечься василисками, животными редкими и опасными. Теперь он ввел тему о свойстве василисков превращать живое в камень и о возможности превращения ими в камень воды. Как я слышал, теме придавалось большое значение, так как с помощью дрессированных василисков намного упростилось бы строительство плотин и был бы досрочно выполнен поворот сибирских рек в Среднюю Азию. Поймав Юрика за руку, я спросил. — Слушай, Булкин, ты плакаты на стенах видишь? — Вижу, — целеустремленно вырываясь, сказал Юрик. — Я их сам писал. Я остолбенел. Юрик слыл бардом, пел под гитару веселые песни, и от его заявления упрочились мои худшие опасения. Видимо, оценив мою реакцию, Булкин прервал движение к очереди алчущих пищи сотрудников и разъяснил. «Меня знакомые ребята-социологи попросили. Они исследования проводят. ЧВ – чувство вкуса. Какой процент сотрудников возмутится этими плакатами за три дня? Нормальный показатель – 25%. А у нас, успокаиваясь, поинтересовался я. Вытянем норму. 30% за полдня, – утешил меня Булкин. И один, похваливший плакаты. «Выбегалла», – сказал я. «Выбегалла», – подтвердил Булкин. Подошел ко мне и говорит, а ты это, значит, написал правильно, это инициативу проявил. На ученом совете вопрос буду ставить, как почин поддержать. В глазах Булкина мелькнуло легкое злорадство. А ведь поставит, задумчиво сказал я, еще и Модест поддержит, а остальные решат не связываться. Так что ты готовься, Юрик, пиши плакаты впрок. Оставив Юрика в растерянности, я скрылся из столовой. Настроение улучшилось, кефир весело булькал в желудке, создавая приятную иллюзию сытости. Навстречу мне по коридору шел у Янус. «Янус Полуэктович», — поздоровавшись, сказал я ему, — «вы вчера просили сделать расчет, так он готов, я сейчас пошлю девочек вам занести». Янус открыл был рот, чтобы спросить, какой именно расчет я для него делал, но передумал, видимо, решив посмотреть по результату, что я вычислял. Вместо этого ласково взглянул на меня и сказал, «Александр Иванович, вы сегодня не засиживаетесь на работе. Понедельник — понедельникам суббота — субботой, но сегодня-то вторник, да? Неделя вам предстоит сложная, отдохните». «Очень сложная?» — беспомощно спросил я. Янус Полуэктович грустно улыбнулся и прошел в столовую, а я отправился в электронный зал в дурном расположении духа. Директор не злоупотреблял возможностью предсказывать будущее и очень редко ее демонстрировал. Ушел я с работы, когда еще и семи не было. То ли таинственное предупреждение у Януса сказалось, то ли захотелось посмотреть свежую серию знатоков по телевизору, сам не пойму. Для очистки совести я сотворил двух дублей. Одного доканчивать на Алдане расчет задачи для Почкина, а другого присматривать, чтобы первый не отлынивал. Есть у меня такая нехорошая черта. Мое настроение в момент создания дубля очень легко этому дублю передается. Из института я выбрался тихонько, стараясь не попадаться ребятам на глаза. Но на улице настроение быстро улучшилось. Был легкий морозец. Девушки, попадавшиеся мне навстречу, весело смеялись, обсуждая переменчивую соловецкую погоду и свежие сплетни. Компания ребят с рыбзавода имени Садко, что-то весело напевая под гитару, явно направлялась к ближайшему кафе. На мгновение мне тоже захотелось устроить маленький загул, выпить легкого болгарского венца монастырская изба, что недавно завезли в Соловец, или даже дернуть 100 граммов грузинского коньячку – под бутерброд с балыком. Но я вовремя сообразил, что в кармане лишь рубль, зарплата будет в четверг, а Володя мне пятерку завтра никак не отдаст. Пообещав той части своего сознания, что требовало разгульного образа жизни, реванш в субботу, я направился в столовую номер одиннадцать, где можно было перехватить чего-нибудь на ужин.